Побег. На следующее утро отряд Смоллета принялся за работу. До берега от пещеры было не меньше километра. Нужно было перетащить туда все золото и шлюпкой доставить сокровища на борт Испаньолы. Доктор распределил обязанности между своими товарищами и оставил Джима в пещере. Мальчик насыпал деньги в мешки из-под сухарей. Работа продолжалась несколько дней. Каждый вечер груды сокровищ отправлялись на корабль, но не меньшие залежи золота по-прежнему громоздились в пещере. За это время друзья ни разу не поинтересовались, что случилось с тремя уцелевшими заговорщиками. В тот вечер, когда все сокровища были наконец перенесены на борт Испаньолы, Джим с доктором поднимались на холм, откуда-то снизу из непроглядной тьмы Ветер внезапно донес не то крик, не то песню. «Вот и они», — сказал доктор, — «наши бывшие матросы». «Пьяны в стельку, сэр», — услышал он за спиной голос Сильвера. Как правило, на его замечания никто не реагировал, но на этот раз доктор резко повернулся к Сильверу. «Как знать, может, они больные и бредят». «Правильно, сэр», — почтительно поклонился Сильвер. Но нам с вами это безразлично Я полагаю, мистер Сильвер, мои чувства покажутся вам несколько странными, но все же представьте себе Если бы я был уверен, что хоть один из них болен, я, рискуя жизнью, пошел бы оказывать врачебную помощь Прошу прощения, сэр, вы сделали бы большую ошибку, потеряли бы свою драгоценную жизнь только и всего Я теперь душой и телом на вашей стороне, и не хочу, чтобы наш отряд лишился такого ценного человека, как вы. Я очень многим вам обязан. Поверьте мне, эти люди не могут держать честное слово. Они бы выстрелили вам в спину, с пьяной или из мести. «Зато вы хорошо умеете держать свое слово», — презрительно усмехнулся доктор. «Я в этом не раз убеждался за последний месяц». Больше о трех пиратах почти ничего не удалось узнать. Специально отправляться на их поиски никому не хотелось. Даже доктор забыл про свой врачебный долг. Только однажды до пещеры Бена Ганна донесся отдаленный оружейный выстрел. Смоллет решил, что бандиты занялись охотой. Накануне отплытия между капитаном, доктором и сквайром состоялось совещание, на котором было решено бунтовщиков с собой не брать, а оставить на острове. Сквайр и тут проявил неслыханную щедрость. По его распоряжению, Грей с Джимом аккуратно сложили в пещере большой запас пороха и пуль, груду соленой козлятины, инструменты, одежду, запасной парус и несколько метров веревки. По требованию доктора, Оставили также немного лекарств и изрядную порцию табаку. Ранним погожим утром Испаньола подняла якорь и вышла из Северной бухты. Над кораблем развивался тот же флаг, под которым отряд Смоллета сражался, защищая крепость от пиратов. Тут обнаружилось, что заговорщики следили за пещерой Бена Ганна очень внимательно и были прекрасно осведомлены о передвижениях своего бывшего капитана и его товарищей. Плывя проливом вдоль южной оконечности острова, Джим, а за ним и остальные, увидели троих бандитов. Те стояли на песчаной косе на коленях и с мольбой тянули к кораблю руки. Однако, как не тяжело было оставлять их на необитаемом острове, другого выхода у капитана Смолита не было. «Я отвечаю за безопасность каждого человека на борту», – настойчиво повторил он. «Как только появится возможность, я лично наберу новую команду. С теми, кто не подчиняется дисциплине и изменяет присяги, я не желаю иметь дело». Через час... За горизонтом исчезла подзорная труба, самая высокая гора острова Сокровищ, и Испаньола взяла курс на Англию. На корабле было очень мало людей, так что приходилось работать без отдыха. Капитан отдавал приказание, лежа на корме на матраце. Он распорядился идти в ближайший порт Южной Америки, чтобы нанять новых матросов, иначе корабль не смог бы пересечь океан. Три дня спустя Испаньола бросила якорь в живописной закрытой гавани. Корабль окружили лодки с неграми, мулатами и мексиканскими индейцами, которые продавали фрукты и были готовы ежеминутно нырять заброшенными в воду монетами. Доктор и Сквайр решили провести вечер в городе и захватили с собой Джима. На берегу они познакомились с капитаном английского военного судна – и поехали к нему на корабль. Там все трое очень приятно провели время и вернулись на Испаньолу уже на рассвете. Как только Сквайр поднялся на палубу, Бен принялся громогласно каяться и обвинять себя в ужасном проступке. «Ради бога! Простите, сэр!» восклицал он, обращаясь то к капитану, то к Сквайру. «Я ничего не смог сделать!» «Да что случилось-то?» «Сильвер удрал, сэр!» Незаметно проломил перегородку в трюме и похитил мешок с деньгами. 300 или 400 геней. Я не уследил, сэр, но я не нарочно. Честное слово, я не его сообщник. Я сам его боялся. Сквайр с доктором принялись успокаивать безутешного Бена Ганна. Уверяю тебя, друг мой! Я очень доволен, что так дешево отделался от этого негодяя. Скатертью, дорожка!